Единственное, что может свидетельствовать против меня и выбить почву из-под ног, — это мои статьи в газетах. А больше мне предъявить нечего, поскольку ведь я весь на виду, я ни на кого не доносил, не участвовал в собраниях, даже не был замешан в махинациях на черном рынке. Я ничем не помогал ни бойцам фронта, ни другим представителям НС членом которой, как теперь утверждают, я якобы был. Бойцы фронта — норвежские нацисты, принимавшие участие в военных действиях. Значит, предъявить нечего? Я не был членом НС. Я пытался понять, что такое НС. Я пытался разобраться в этом, но у меня ничего не получилось. Однако вполне возможно, что я и писал в духе НС. Не знаю» ибо не знаю, каков дух НС, и вполне может быть, что я писал в духе НС, потому что в мою голову могли запасть кое-какие сведения из газет, которые я читал. В любом случае, мои статьи доступны всем и каждому. Я не пытаюсь приуменьшить их значение, сделать их менее значимыми, чем они есть на самом деле. Напротив, я отвечаю за каждую из статей и никогда не ни от одной из них не отказывался. Я прошу обратить внимание, что я сидел и писал в оккупированной стране, захваченной стране. Мне хотелось бы сообщить некоторые краткие сведения о самом себе. Мы мечтали, что Норвегия займет высокое, выдающееся место в мировом великогерманском сообществе, которое еще только зарождалось и в которое все мы в разной степени, но верили. Верили все. Я тоже верил и поэтому писал именно так. Я писал о Норвегии, которой суждено было занять высокое место среди других германских государств в Европе. То, что в том же тоне я был вынужден писать и об оккупационных властях, понять нетрудно. Я должен был вести себя так, чтобы на меня не пали подозрения. Но вот парадокс. Меня стали подозревать. Я у себя в доме. Был постоянно окружен немецкими офицерами и солдатами, даже по ночам, да, нередко и по ночам, до самого утра. И постепенно у меня создалось впечатление, что за мной установлена слежка, что за мной и моими домашними постоянно следят. Из достаточно высоких немецких кругов мне два раза, насколько я помню, да, два раза, сообщили, что я сделал не так много, как некоторые названные поименно шведы. А ведь, как мне напомнили, Швеция сохраняла нейтралитет, в отличие от Норвегии. Мною были недовольны. От меня ожидали большего. И если я в таких условиях и при таких обстоятельствах продолжал писать, то очевидно, что мне в некоторой степени приходилось балансировать. Мне, тому, кто я есть, человеку с таким именем, я вынужден был балансировать, учитывая интересы и моей родины, и другой страны. Я говорю об этом не для того, чтобы оправдать или защитить себя. Я себя не защищаю. Я даю показания уважаемому суду. И никто не сказал мне, что я поступаю неправильно. Никто. Ни один человек в стране. Я сидел в полном одиночестве в своей комнате, предоставленной самому себе. Я ничего не слышал. Я был глух, и никто со мной не хотел разговаривать. Мне стучали снизу по печной трубе когда приходило время поесть. Вот единственные звуки, что я слышал. Я сходил вниз, ел и снова поднимался к себе. Так продолжалось месяцами, годами. Все эти годы именно так и было. И ни разу мне не подали ни малейшего знака. А ведь я не дезертир. У меня все-таки есть имя. Я считал, что у меня есть друзья, и в обоих лагерях норвежцев, как среди квислинговцев, так и среди участников сопротивления. Но ни разу мне не подали хотя бы малейшего знака. Окружающий мир не дал мне ни единого доброго совета. Нет, этого окружающий мир старался всячески избегать. От моих домашних и родных я почти никогда или очень редко мог получить какие-то объяснения или помощь, ведь они должны были обо всем писать мне, а это так мучительно». Вот так я и сидел. В этих обстоятельствах мне оставалось лишь довольствоваться двумя моими газетами Афтон Постон и Фрид Фольк.